Глава 15. Киран занял свое командирское кресло, оглядел всю эту толпу смеющимися глазами и деланно удивился. Ну надо же. У всех срочные дела образовались в центре управления. Даже у инженеров движения, которых раз в год можно сюда дозваться, им все некогда бывает. Потом уже посерьезнее сказал. «Раз уж большинство здесь, то хочу нас всех поздравить. Наше путешествие закончено. Завтра Варриет совершит посадку на поверхность планеты и более никуда с нее не взлетит. Скажу сразу, планы мы изменили. Наш будущий поселок будет расположен в другой долине, нежели в той, что было намечено в начале. Девушки оказались правы. Жить там нам будет некомфортно. Но для земледелия там вполне подходящее место» поселок будет в меньшей по размерам долине но места там тоже хватит для всего что задумали воды в достаточном количестве сама долина защищена от холодных ветров горной грядой и лесным массивом с другой стороны рельеф достаточно ровный без значительных перепадов по высотам выравнивание требуется небольшое варианта для временного проживания два в корабле и в сборных шатрах какой для всех удобнее Я подняла руку, как школьница, даже потрясла ею от нетерпения. Когда Киран перевел взгляд на меня, я подскочила на месте и затраторила, торопясь донести до всех свою мысль. «Мы сегодня полдня обсуждали идеи строительства с Брином и предлагаем переселиться в шатры. Очень уж надоело внутри корабля. Думаем, что вам всем тоже». «Брин обещал выполнить работы быстро, а еще мы хотим устроить типа столовой временной на открытом воздухе только навесы и столы поставить. И срочно надо временные укрытия установить для того скота и птицы, что вы взяли с собой. Вот, мы согласны потерпеть и помогать тем, чем можем». Стоявший рядом со мной Пирт тихонько хихикнул. «И звездочку с неба достаньте». «Ой, плохо повлиял год на земле на характер доброго парня Пирта. Ой, плохо». Прямо руки так сами и тянутся, уши ему надрать. Но Киран выслушал мои наполеоновские планы спокойно и серьезно. Кивнул головой. «Брин сейчас предоставит план первоочередных задач на завтра, и я в соответствии с этим планом сформирую несколько команд для его выполнения. Девушкам спасибо за плодотворную работу, как по разработке планов, так и за работу в экспедиции. Катя, вам слово». Как мы и думали, то розовое озеро оказалось солончаком. Залегание пластов на мелководье не более метра под водой. То есть добыча соли будет несложной. Образцы для анализа я взяла, теперь слово за химиком. Но я уверена, что розовый цвет минерала связан с бактериями, голофитами. Для людей это совершенно безопасно. Образцы глины и песка неподалеку от реки тоже взяты. Все это нам еще понадобится, я полагаю. И я тоже поддерживаю идею переселения в шатры. Вот. Еще уже не есть что добавить. Осмотрели реки и озера в жилой долине. Похоже, что они тяготеют к весеннему типу половодят, так что наводнения летние нам не грозят. Если только с моря не принесет нагонную волну. Но вряд ли. Хотя, конечно, надо обследовать рельеф прибрежного дня моря и движение потоков воды. Я взяла образцы древесины для строительства разных пород. Некоторые растения тоже взяты. Они немного напоминают земные. Пусть биологи скажут, пригодные они в пищу или нет. Да, нашла одно растение, очень похожее на земной топинамбур. Даже к корневище картошкой такое же. Это тоже к биологам. Крупных хищников рядом с нашей долиной не заметили, но они наверняка есть. Мелкая живность в траве шуршит, поймать не смогли, шустрое они больно. «Насекомые есть. Окраска необычная, яркая уж очень. И, возможно, мне показалось, но что-то присмыкающееся в траве мелькнуло. Так что пока все с оглядкой». Женя что-то еще рассказывала, а я хихикнула про себя, припомнив историю с топинамбуром. Несколько лет назад наша соседка Баба Галя, разговаривая с нами через забор, пока мы отдыхали между сеансами копки картофеля, вещала, «Вот, Катя, ты говоришь, что спина у тебя болит». Еще бы не болела, как картошку копать все знают. Так вот, от таких хворостей пятитамбур первейшее дело. И по телевизору говорят, что самое лучшее лекарство от давления и диабета — это пятитамбур. Вот, я тебе дам, накопаю в палисаднике и дам, а ты его ешь, Катя. Тетя Катя вяло пыталась отбиться от предложения. «Так, баба Галя, нет у меня ни давления, ни диабета». «Зачем мне ваш пятитамбур? А спина болит, так это картошку копаю». Соседка не унималась. «Так вот, Катя, я ем пятитамбур, и спина у меня нынче от картошки не болит». А с чего бы ей болеть-то, если сыновья приехали с женами и за один день, и картофель выкопали, и гряды подчистили, и все в подвал убрали. Но название чудо-растения было интересным, никогда не слышала, и я попросила соседку показать ее панацею. Старушка бодрой козой метнулась к себе и притащила здоровый, выдранный только что из земли куст топинамбура. Потрясая этим трофеем, баба Галя радостно воскликнула: «А вот, девки, глядите, пятитамбур! Как мы только славочки не упали от хохота! У тети Кати даже боль в спине прошла. Вот что пятитамбур животворящий делает. Удивительно, но сейчас я первый раз вспомнила свою тетю и земную жизнь без боли и слез. Только светлая грусть была, как почему-то хорошему, доброму, которая была, но его время уже закончилось. Я немного тряхнула головой, выплывая из воспоминаний, и возвращаясь в реальность. Хотелось еще раз спросить о том, что видели, что нашли на планете необычного, но было видно, что девушки уже едва на ногах держатся от усталости. Ведь все время экспедиции они провели в космических скафандрах с высокой степенью защиты. Для мужчин это вполне посильная нагрузка, да и тренированные они. А нас никто не готовил в космонавты, и для хрупких девичьих организмов эти скафандры тяжеловаты. Поэтому Киран завершил пресс-конференцию и всех отправил отдыхать. Завтра будет много работы. Я забежала к девчонкам, забрала свое мяукающее хозяйство и заторопилась к себе. Лучше пораньше лечь спать, раз уж завтра такое опахальное событие предстоит. Сквозь сон я слышала, как пришел Киран, как устраивался на сон, и уплыла в сладкую дрему подмерное трахтение котят. И уже совершенно не слышала, как через несколько часов он встал и ушел, как взвыли на малых энергопотоках планетарные двигатели, как появилась небольшая перегрузка, и уж совсем не ощутила мягкого покачивания корабля на амортизаторах, когда варит. Плавно опустился на поверхность голубой. Проснулась я утром и, как обычно, обнаружила наличие отсутствия командира в каюте. Торопливо выполнив все утренние дела, вышла в коридор, решив пропустить завтрак и поприсутствовать в центре управления при посадке корабля, а то все маневры как-то мимо меня прошли. Выскочив в коридор, я замерла и, как собака, принялась нюхать воздух. Пахло не так, как обычно. Сегодня пахло непередаваемой смесью запахов земли, ветра, воды, каких-то растений, перегретого пластика и чем-то вроде раскаленной смолы. И все это перекрывал запах свежего воздуха. Я поспешила вперед. Далее, за поворотом коридора сразу после центра управления, начинался грузовой коридор и грузовые отсеки. Вот оттуда доносились голоса, шум движения и лился яркий свет, с которым корабельное освещение совершенно не конкурировало. Я хотела было сунуться туда, но потом струхнула. Буду там мешаться занятым людям под ногами. Под зоопарку могут и подзатыльник дать. Но это я шучу, конечно. С их отношением к женщинам такое невероятно. Скорее уж, вежливо извиняясь, переставят меня в сторону отторной дороги. Как пенек, ага. Развернулась и побежала назад, заглянув по пути в центр. Там никого не было, и даже дисплеи не светились. Как-то стало грустно, будто жил-жил человек. Раз — и стал никому не нужен, никто к нему не заходит, и он тихо угасает в забытье. Чтобы встряхнуться от этого, я помчалась в каюту девушек. Когда я открывала дверь к ним, навстречу мне вышли заспанные две девушки, отчаянно позевывая, с зубными щетками в руках. Остальные еще только вставали, а кто-то и потягивался еще. Я завопила «Вставайте за Сони!» «Дрыхните и не знаете того, что мы уже давно на планете!» «Там вовсю разгружают из трюмов, а мы тут прохлаждаемся!» «Что тут началось?» Все повскакивали с постелей, скакали и выкрикивали нечто радостное. Всем надоело это нудное пребывание в космосе. А кое-кто тихо в душе считал, что все это неправда, что сейчас все развеется, и мы по-прежнему окажемся в зимнем Сочи. А тут хоть определенность появилась. Все засуетились, приводя себя в порядок, торопясь выйти наружу. Но суровый старпом, воздвигшийся каменной глыбой в дверях, безапелляционно заявил, что без утреннего приема пищи он нас не выпустит наружу, ибо весьма вероятно задержка с обедом. «Делать нечего, мы пошли завтракать». Под влиянием волнительного момента никто даже не кривил физию от надоевшей синтезированной пищи. «Смели все!» И как по команде выстроились у стеночки. Пришедший Глей накинул нас строгим взором. Так и повел нас колонной на выход. Не хватало только знамени, барабана и горна, а так чисто пионер-лагерь-звездочка, младшая группа. Наконец, мы, сбив строй, гурьбой высыпали на широкий грузовой трап и, открыв рты, вытаращив глаза, мешая людям управляться с погрузчиками, жадно осматривались вокруг. Здравствуй, неизведанная планета! Наша новая родина. Мы пришли. А посмотреть здесь было на что. Звездолет стоял в дальнем конце долины почти у самого подножья горной гряды, оставляя чувство, что это продолжение горной гряды. Вокруг него, радиусом примерно метров в тридцать, если не больше, чернело большое пятно выжженной земли. Вероятно, это отработавших во время посадки дюз планетарных двигателей. Долина действительно была ровной, как стол. Кое-где виднелись небольшие заросли кустарников, высокие же деревья находились в лесу. Трава за пределами посадочного круга была высотой около полуметра и имела отчетливый голубоватый оттенок. Но бурная деятельность человека уже была заметна. Не верилось, что после посадки корабля прошло не более нескольких часов. Движение нескольких групп людей было не хаотичным, а вполне упорядоченным. Прямо от трапа звездолета начиналась дорога. Какое-то странное, как будто стеклянное дорожное полотно, приподнятое над землей. Дорога вела к большой круглой площадке с таким же покрытием, что и дорога. После площадки дорога разбегалась на еще несколько дорог. Одна вела к лесу, откуда медленно полз тяжело груженный досками и бревнами погрузчик больших размеров, чем те, что сновали по трапам из корабля на землю. Погрузчик дополз до большой площадки и аккуратно опустил свой груз на край площадки. Тут же к стройматериалам подошли несколько мужчин и принялись раскладывать их в одном им известном порядке. Еще одна дорога вела дальше, к другой площадке, на которой уже возводилось какое-то здание из досок в виде вытянутого в длину прямоугольника. Люди там тоже были, и тоже их было немного, но техники различные было много». Я сумела опознать лишь небольшие экраны и похожие машинки, только не с грузовой стрелой, а с манипуляторами. Сейчас лапки манипуляторов ловко раскатывали рулон гибкого пластика в качестве крыши этих сооружений. Вышедший с нами Глейн оглядел нас, затем строго сказал, «Можете прогуляться и все посмотреть. Только очень прошу, не идите сразу за дорожной машиной». Полотно дороги еще слишком горячее, может пострадать ваша обувь, да и вы сами можете обжечься. И в самом деле мы увидели ползущую к нам от озера странную машину. Гибрид бульдозера и асфальтового катка. То есть спереди у машины был большой нож, который срезал кусты, траву, грунт, а сзади тяжелый каток прокатывал блестящую ленту дороги. Со стороны прямоугольных сараев По гладкой дороге неслась маленькая открытая двухместная машинка, в водители которой мы опознали Брина. Поскольку он нам импонировал более всех других членов экипажа, нежели суровый на вид Глейн, сдержанный невозмутимый Киран и ехидный Пирт, то мы, теряя тапки в прямом смысле слова, так как с обувью были проблемы и некоторые были в шлепанцах, ринулись навстречу Брину. Впереди всех неслась наша Оля. А я немного притормозила. Очень уж мне хотелось посмотреть, из чего сделано это дорожное полотно. Я присела на корточки, внимательно его разглядывая. Каково же было мое потрясение, когда я поняла, из чего оно. Под прозрачным верхним слоем отчетливо были видны ветки кустов, трава, куски грунта. Все это было сплавлено в одну твердую массу, из которой и состояла, собственно, эта дорога. При всей ее гладкости дорога отнюдь не была скользкой, сцепление с поверхностью было хорошим. Во всяком случае, бегущие девчонки не поскользнулись ни разу. Вот так вот.